Глава 28. Хорошо, говорю я. Раз мы в библиотеке, изобразим моё убийство здесь. Я достаю шприц из кармана толстовки и снимаю колпачок с иглы. Потом я падаю на пол, ложусь специально в неестественной позе, прячу за бедром руку, скрывающую оружие. На меня падает тень я чувствую, что Себастьян прижимается ко мне. «Что?» «Тссс!» Шепчет он и касается губами моей шеи. Я вскрикиваю от боли. Его клыки вонзаются в меня. Течёт кровь. Он не пьёт, только прокалывает мне кожу, чтобы сцена выглядела более убедительной. Он слизывает кровь с зубов. «Восхитительно!» Шепчет он, прежде чем отодвинуться от меня. Я наклоняю голову, кровь течёт по шее. «Он почти здесь», — шепчет Себастьян. «Дыши тише». Я слышу звук дядиных шагов на лестнице, но голова моя повернута в другую сторону, поэтому не вижу, как входит Тео. Я слышу, как он резко втягивает в себя воздух И понимаю, что он меня заметил. «Перо эс де дия. Но сейчас день». Я открываю глаза и вижу, что Тео не смотрит на меня. Он уставился на Себастьяна. Чудовище-тень хватает дядю за шею. И я вскакиваю и кричу. «Стой!» Тео удивлённо таращится на меня. Похоже, то, что я жива, расстраивает его сильнее, чем то, что его сейчас придушат. Он как будто хочет что-то сказать, но у него не получается. «Отпусти его!» — говорю я Себастьяну. «Пожалуйста!» К моему удивлению, Железный Принц мне повинуется. Он отпускает Тео, и тот упирается спиной в книжную полку. «Антонелла говорила, что мы не сможем ни видеть, ни прикасаться друг к другу», — говорит он, настороженно глядя на Себастиана. «Что изменилось?» Семена сомбры меняют правила игры. «Мы не отвечаем, дядя, но я знаю, что и Себастиан думает об этом. Он может появляться днём или выйти на балкон башни» даже схватить Тео за горло. Если целебные свойства растений из кровавого сада облегчают и меняют действия заклинания, возможно, они способны повлиять и на проклятие. Поэтому бы я хотела, чтобы я принимала эти семена таблетки. Ты ведь всегда знаешь, что делать. У тебя есть ответ на любой вопрос. Говорю я Тео, угрожающе поднимая шприц. «Ты скажи нам, в чём тут дело?» «Если не выпустите меня отсюда, она догадается, что ты жива», — угрожает он в ответ. «Что Себастьян здесь?» «Она не догадается», — отвечаю я, скрестив руки. «Он притаится и нападёт, как только она войдёт». Тео молчит. Видно, что он встревожен. «Почему она меня боится?» — спрашивает Себастьян. «Она никого не боится», — отвечает Тео, расправляя плечи, как будто внезапно обретает силы, защищая Антонеллу. Он смотрит на меня, и в его глазах любви нет. Он искренний защитник Антонеллы. Твоя сестра станет первым и единственным человеком-заклинателем, а наша родословная обретёт истинную ценность. Его карие и глаза горят фанатичным огнём. Так же было и у Филиппа: Знаю, тебе непросто принять, что она — настоящее чудо. Ей через многое пришлось пройти, чтобы выжить. Так неужели ты позволишь ей умереть? только чтобы поиграть в любовь с существом, которому здесь не место. А что случится, когда ты состаришься или заболеешь, или ему вдруг станет скучно? Она убила твою сестру! — ору я. Неужели ему совсем не жалко Беа? Она убила твою близняшку, которая любила тебя! и готова была отказаться от всего, лишь бы тебя спасти. Она не могла дать мне то, что я хотел. «Ты говоришь о магии?» Я удивлённо приподнимаю брови. «Ты же читал записные книжки и знаешь эти записи лучше, чем кто-либо из нас. И ты так ничего и не понял? Ей просто нужно твоё тело. Разве ты не понимаешь?» «Посмотри, во что ты превратился!» От отвращения я трясу головой и злюсь, что из моих глаз текут слёзы, потому что он их не заслуживает. «Ты выбрал плохого союзника, Тео!» «Как ты думаешь, чьё тело Антонелла используют после того, как...» Я не в силах закончить предложение. «Да...» Беа вряд ли бы на такое согласилась по своей воле. Доводит он до конца мою мысль. Но это мы виноваты в том, что Нелла оказалась в другом замке. Мы обязаны ей покориться. Тео фанатично предан своей повелительнице. До самого конца он останется верным солдатом Антонеллы. А как же я? Вдруг слышу я свой голос. Не ожидала, что мой вопрос прозвучит так жалобно. «Ты была свободной». Взгляд дяди снова становится таким же странным, как у Филиппа. «Ты жила вне стены этого замка, этого города, даже страны. Ты пересекла океан и росла свободной, вдали от этого места». «Ну и всё, что ли? Хватит?» Спрашиваю я всё так же жалобно. «Ты принял её сторону. Ты любишь только мою сестру и хочешь, чтобы я умерла. Тебе совсем меня не жалко? Ты не хочешь мне помочь, так?» Я злюсь на себя за то, что мне так больно. Этот человек с лицом моей тёти — брат моей матери не испытывает ко мне ни капли любви. И он готов умереть за мою сестру, за ту девочку, которую он убил. «Прости, Телла». В голосе дяди в первый раз звучит сожаление. «Это нечестно по отношению к тебе». «Я не прошу тебя предавать Антонеллу». Говорю я. Отодвинув Себастьяна, я подхожу ближе к Тео, чтобы разговор получился более личным. Мне нужно, чтобы ты дал мне шанс. Я заслуживаю хотя бы шанса, чтобы бороться за себя, за свою жизнь. Я произношу эти слова и осознаю, что не смогла бы их сказать в лицо чудовищу тени. Он помнит, как беспечно я относилась к своей жизни. Когда я только приехала в Ускуро, я совсем не дорожила жизнью. Мне казалось глупой случайностью то, что я выжила в трагедии «Метро-25». И эту случайность можно было в любой момент исправить. И вот прошло 13 дней, и я готова сражаться за будущее, которого, как раньше мне казалось, Я даже не заслуживаю. «А как я могу тебе помочь?» — спрашивает Тео. «И мне приходится несколько раз моргнуть, чтобы не расплакаться». «Объясни, почему сестра не может вселиться в меня, как вселилась в Беа?» «Магию наследуют двое. Вы владеете магической силой как единое целое». И должны поддерживать равновесие. Антонелла может унаследовать твое тело, если тебя не станет. А тело будет еще пригодным. Что-то здесь не так. Я вспоминаю, что сестра рассказала мне о заклинании. После того, как Бастиан высосет тебя, он вернется в свое королевство. А я вселюсь в твое тело. Тогда то же заклинание, которое отняло жизненные силы у наших родителей, вернёт жизнь мне. «Если Себастьян убьёт меня, — хмуро интересуюсь я, — каким образом моё тело останется пригодным для жизни?» Тео встревоженно смотрит на меня. Похоже, он сказал «больше, чем нужно» но я вытяну из него правду. Чтобы моё тело осталось пригодным, ему нельзя выпивать всю мою кровь, размышляю я вслух, внимательно наблюдая за реакцией дяди. Он стоит достаточно близко. Заклинание отправить Себастиана обратно домой, даже если он выпьет немного моей крови. Это лишит меня сил но не убьёт. Глаза Тео на мгновение расширяются. Так делала и его сестра-близнец, когда я разгадывала её секреты. «В твоём организме должна остаться кровь, чтобы заклинание возрождения Антонеллы сработало», признаётся Тео, и блеск его глаз говорит о том, как он счастлив поделиться этим знанием. это магия...» Возможно, только потому, что Антонелла принесла в жертву родных по крови людей. Напоминаю я Тео. Она убила двух твоих сестёр. «Почему она боится меня?» Снова спрашивает Себастьян. Он становится рядом со мной? Вдвоём мы отрезаем Тео дорогу к бегству. «Она не боится», — отвечает дядя. Только попробуй ещё раз солгать, рычит Себастьян. Он так смотрит на Тео, что мне становится не по себе. Что случится, если я выпью кровь Антонилле, пока она находится в теле Биатрис? Тео не отвечает. Эстела, выйди. Тень Себастьяна расползается по книжным полкам. В комнате сгущается тьма. Он пристально смотрит на шею Тео. «Ладно», — говорю я и отступаю, как будто собираюсь подчиниться. «Значит, прощай». Я направляюсь к двери. Мне очень хочется, чтобы дядя ответил на вопрос Себастиана, потому что вампир готов осуществить угрозу. «Стой!» Я оборачиваюсь и вижу, что Себастьян уже прикусил дядину шею. Он отпускает Тео, позволяет ему говорить. Если, если ты выпьешь кровь Антеле, заклятье спадёт, и ты сможешь вернуться домой. Себастьян выразительно смотрит на меня. Вот почему сестра убежала, увидев его. «Она не может позволить тебе вернуться обратно», — продолжает Тео. «Ты — её единственный шанс на успех. Если ты отнимешь у неё эту возможность, она уничтожит мир Эстеллы. Она придаст огласке смерть филиппа расскажет всем, где найти тело, пробудет в лосомбре жажду крови». Голова Тео безвольно склоняется набок Я даже не заметила, когда Себастьян успел сделать укол. Он бросает на пол пустой шприц. Что ж, это счастье, что он пронзил дядю иглой, а не клыками. Антонелло воспользуется его телом, когда тело биатрис придёт в негодность. Предупреждает он меня. Лучше не оставлять твоего дядю в живых. Я знаю, что он прав. Он хочет, чтобы мы победили в этой игре. И всё же я не могу отделаться от мысли, что ему не втерпёшь впиться дяде в шею и высосать из него всю кровь. «Мне нужно ещё порасспрашивать его кое о чём», — отвечаю я. «Я хотела спросить у него о книге». «Он не поможет тебе победить сестру. Теперь он служит ей». «Чтобы узнать что-то о книге, нам лучше почитать записные книжки. Или ты можешь связаться с семьёй Филиппа и спросить их напрямую?» «Нет. Я не смогу больше ни с кем из них разговаривать. Хватило того, что я сегодня солгала Артуру. Я всё время вспоминаю, как тогда в лесу Филиппа велел мне забыть о чёрном дыме и бежать. Надо было послушаться его». «В фонтане нет воды». Филиппа успел сказать мне это прямо перед тем, как Тео напал на нас. Я подумала, что он бредит от страха. Но вдруг это ключ к разгадке. «Мне нужно на городскую площадь», — сообщаю я Себастьяну. «Мне не терпится понять, что значат эти загадочные слова». «Может быть, книга спрятана там». Себастьян смотрит в окно. «Я уверена, он сейчас скажет, что это опасно, ведь сестра может выследить меня, а потому не стоит мне оставаться одной без его защиты». «Через пару часов стемнеет», — говорит он. «Поспеши». «Я киваю, радуюсь, что он так доверяет мне. Но доверяю ли я ему?» С беспокойством я смотрю на Тео. «Можно ли оставить его с Себастьяном?» Себастьян замечает тревогу на моём лице. «Не волнуйся. Я не трону его, пока тебя не будет». «Что ж, это «пока тебя не будет» не сильно утешает, но делать нечего. Придётся рискнуть. Я убегаю. И вот я на площади». К счастью, Глория на месте, как обычно, кормит голубей. Я иду к ней, и что-то внутри меня сжимается от жалости и тревоги. Она ведь бабушка Филиппа и не знает, что он умер. «Филиппе ноэста, Анхелито», — говорит она, увидев меня. «Филиппа здесь нет». Подхожу ближе и замечаю, что её щёки мокрые от слёз. Я словно немею, не могу ничего сказать. «А регрессадо, Тутио», — говорит она, чуть усмехаясь. «Твой дядя вернулся». Я киваю. «Естой бускандо альго. Эсун либро». Я говорю ей, что ищу книгу. «Ме имахине», — отвечает она, как будто сразу понимает, о чём я. «Ми маридо, ми дихо, кью альгун. Диа подрия винир, альген абускарло. Дезде ке регрессасте аускуро. Ме имахине». Э серестсту. Муж когда-то сказал ей, что однажды кто-нибудь придёт за этой книгой. А когда я вернулась в оскуру, она сразу поняла, что это я. Муж, скорее всего и был тем самым прадедушкой, который поведал Филиппе о магии бралага. В своей жене он тоже рассказал об этом. «Донде эста эллибро?» Спрашиваю, где книга. Она указывает на окислившуюся медную статую Бролага с кувшином в руках, из которого должна литься вода. Я забираюсь на край фонтана и подхожу как можно ближе к статуе. Потом опускаю руку в кувшин. Там пусто. Я оглядываюсь на Глорию. Теперь её палец указывает вниз. Я смотрю в бассейн фонтана. Он пуст, если не считать листьев, перьев, грязи и прочего мелкого мусора. По внутренним стенам бассейна идут трещины. Некоторые из них настолько широкие, что можно просунуть руку. Я ложусь на живот и сую руку в трещины, пытаюсь нащупать книгу. Я двигаюсь вдоль бассейна, проверяя каждую трещину, но ничего не нахожу. Пора обратиться к Глории за новой подсказкой. И тут пальцы нащупывают что-то твёрдое и тонкое. Я вытаскиваю из трещины книгу, и её заливает свет вечернего солнца. Книга. Она существует. Я открываю красную обложку, на которой изображён герб замка, и обнаруживаю внутри тонкий высохший листок бумаги. Невозможно разобрать, что на нём написано. Чернилы выцвели. Но я знаю, что там написано. Прочла в записной книжке Лалы. В этой записке говорится, что книгу следует унести подальше от замка и не доверять её никому из рода Бролага. Именно поэтому родственники Филиппе стали хранителями книги. Я перелистываю древние плотные страницы, но они пустые. Может, бумага должна порезать кожу, а кровь капнуть на страницу, и тогда появится тайное сообщение. Но ничего не происходит. Никакого волшебства. Обычная книга. Сердце разрывается от обиды и разочарования. Я бессмысленно листаю пустые страницы и вдруг натыкаюсь на какую-то запись. Всего одно предложение. Пара атра пар ун эспириту. Как заманить дух в ловушку. Перевернув страницу, вижу схему из трёх блоков, соединённых друг с другом. В первом блоке В небольшом кружке изображён портрет человека. Второй разделён на две части. Слева нарисованы пять чёрных семян из хардин-де-сангри, а справа — три капли крови. В третьем блоке две фигуры, и над ними безупречным каллиграфическим почерком написано «Но «No Я разглядываю схему так долго, насколько это возможно, пока солнце не опускается за горизонт. Потом осторожно прячу книгу в тайник. Gracias, говорю я Глори. Kebrala galabendiga, отвечает она, и слёзы катятся по её щекам, когда она смотрит в сторону ласомбры. Да благословит тебя, брала.